Одно тут не точно. Никакие мы сейчас не бугаи. Общая слабость усиливается. Это не проходит для нас незаметно. Встаешь — голова кружится. Идешь — ноги подгибаются. Садишься — хочется лечь. Эх, сейчас бы малинки наши любимые. Даже не верится, что был день, когда мы ее объелись недавно, всего несколько дней назад. Но то время казалось таким далеким теперь. Толя внезапно сорвался. После перехода неподалеку от берега мы нашли подходящее место и занялись устройством ночлега. Я вспомнил, что, уходя из гиблого леса, Толя долго шарил вокруг логова. Все не мог найти свою ложку. Я тогда был увлечен какими-то другими делами, и не обратил внимания, нашел он ее или нет. И вот теперь, когда Леша уже собирался снимать с огня я об этом спросил. Я понимал, что если эта чертова ложка затерялась, то то ли наверняка ее жаль. Во-первых, жалко свой труд. Во-вторых, какая-никакая, пусть неудобная очень, но все же ложка. Другое-то он не сделал еще. Реакция в ответ на вопрос была для меня неожиданной. Раскричался ли разнервничался. Ты что, не знаешь, что я ее искал и не нашел? По-моему, это очевидно, что у меня нет ложки. И ты это прекрасно знаешь. Я не понимаю, зачем ты об этом спрашиваешь. С изумлением очень плохо понимаешь, что происходит, смотрел я на него. Поучительный был эпизод. Видимо, в таких ситуациях, когда человек сильно измотан, ослабляется самоконтроль мнительность много труднее сдерживать раздражение решил для себя на будущее это обязательно надо учитывать иначе мелких ссор и нервотрепки не избежать наблюдаю потихоньку за доктором как он ведет себя когда наступает вот такой жаркий момент лёша никак не проявляет какого либо своего отношения И никогда никого не поддерживает. Возможно, он прав. По науке да прав наверняка. Уже второй день мы идем вдоль реки. Берега ее раздвигается, воды делаются быстрее, светлее. Вьется речка в теснине меж сопок, открывавших над ней щербатые скалы. Бурлит на порогах, скипая — и сразу после них успокаиваясь. Или вдруг совсем затихают в укромных заводях, словно бы отдыхая от бурной стремительной жизни. На наших глазах случайный встреченный в распадке родник превратился в ручей, стал вот этой речкой. Приведет ли она нас куда-нибудь, где есть надежда встретить людей? Должна привести. Даже самые большие реки, где-то кончается. Я пытался представить не раз хотя бы приблизительно то место, где мы находимся. Даже и приблизительно я не мог бы сказать, как далеко мы удалились от того поселка, из которого вышли на тракт. Да где и сам тракт мы представляли лишь в общих чертах, в той же стороне, где Енисей. Но впадает ли в Енисей наша река? Вполне возможно, что она сливается с другой такой же речушкой, а та с такой же другой, а та, в свою очередь, с третьей. Если идти следуя прихотям этой речонки, мы с тайги и к следующему году не выберемся. Мы старались все время идти по самому берегу. И иногда приходилось подниматься на сопки, поднявшись, еще не сразу понимали, где именно внизу течет наша река. Случалось, что мы и теряли ее, когда, прикинув дальнейшие направления, шли вверх по склонам, чтобы срезать углы. Вскоре, однако, мы убедились, что этого делать не следует. Путь по берегу длиннее, но зато сил отнимает значительно меньше. Иногда мы сверяли направление нашего движения с направлением речки прибегая к услугам прибора Толи. Получалось, если верить ему, что мы идем на северо-запад, а Енисей точно на западе. Конечно, можно было бы бросить нашу речушку и углубиться в тайгу, пытаясь двигаться точно на запад, но это казалось довольно рискованным. И река давала нам большую вероятность на встречу с людьми. Я думаю, не исключено, что мы выйдем где-то неподалеку от Енисейска, если будем и дальше идти по берегу речки. В Енисейске никто из нас не был, но я думаю, что это город старый, на 10 лет старше Красноярска. Ведь именно здесь, где-то в этих краях, совсем недалеко от стен Енисейска, пролегала дорога, которой прошел Робинзон, возвращаясь на родину. Мы могли бы еще представить, как выглядит теперь Янисейск. Но как бы интересно было узнать, каким он был во времена, когда его увидел Робинзон. Не исключено, что именно в Янисейск заезжали изредка и английские купцы, возвращавшиеся из Китая в Европу. Они-то и привозили с собою, помимо пушниной кожи легенды, удивительные рассказы о природе Сибири. Конечно, и для Дефа весьма соблазнительным показалось отправить своего Робинзона в путешествие по таинственным, загадочным землям Сибири. А задумав это, ему необходимо было получить хоть какие-то, а желательно и более точные сведения о тех местах, по которым предстояло пройти Робинзону. Такие сведения тогда можно было узнать лишь у купцов, пересекавших Сибирь. Ну, а остальное довершила фантазия. Странное дело, от ходьбы совершенно не устаем. Нас может замотать работа с топором, сбор валежника, а ходьба нет, ведь и даже приятно. Может быть, постоянная смена обстановки снимает психологическую нагрузку, напряжение, усталость. Может быть, срабатывает подспудная мысль о том, что мы не сидим, выжидая. И что с каждым сделанным шагом приближаемся все же к концу нашей дороги. Именно поэтому мы предпочитаем как можно больше идти. Только близость ночи или внезапный дождь нас заставляют остановиться. Хлопоты по устройству ночлега порядком уже надоели. Главное в этом однообразие и монотонность работы. Даже то, что мы справлялись с ней сравнительно быстро, не избавляло от чувства похожего на раздражение. Сначала колье срубить и вбить, потом готовить ложе, вниз лапник, сосновые ветки, а сверху березовые, затем устройство кровли, самая тонкая и кропотливая часть работы. Обычно мы это делаем в стулее, одновременно с разных сторон. Он тянет к себе и я к себе. Оба чертыхаемся на неповоротливость и тупость друг друга. Леша при этом деликатно отходит подальше. Коваленко уверяет меня, что я напрасно взялся за это дело, разнес смысл в нем ни не шиша, только мешая ему. Он добавляет, что и дураку ясно, какой высоты должны быть колья и на каком расстоянии их надо расставить. Я отмеряю это расстояние стопой, а он длиной топорища. Он уверен, наверное, что одна стопа у меня много короче другой, поскольку все после меня переделывает. Разрази меня, Господь, если я понимаю, зачем. Ширины пленки как раз хватает. Но моему другу не нравится. Ему кажется, что мои колли стоят в крив и в кость, в то время как вбитые им могут служить Демонстрации точности глазомера. Когда мы беремся за пленку, каждый из нас старается побольше натянуть со своей стороны, чтобы удобнее было крепить и чтобы получше закрыться от бокового дождя. Сначала мы терпим и ругаемся про себя, но потом неизбежно вырываются реплики. Коваленко, ты держи у себя. Я? А зачем? Я хорошо привязал. Коваленко, ты что, не видишь? У меня не натягивается. «Да, пожалуй, он прав. Кажется, я действительно слишком много взял на себя». Вздохнув, я отвязываю. Выждав, пока Толя привяжет так, как он считает нужным, я приступаю к своей части работы. И тут же убеждаюсь, что мне привязывать нечего. Свободный край пленки на несколько сантиметров не дотягивается до кольев с моей стороны».